Взорвалось утро птичьим пением. Дымок над кронами повис, И брызги дождика в смятении летят И бьются о карниз. Трава расстелена послушная Прохладным шелком возле ног, Что шепчет облако. Подслушаю, на память сделав узелок. По тропке видной узенькой пройду И к дому поспешу. Подумав, дней весенних музыку Вот-вот вернусь, Я пишу, Да только как бы равновесие не потерять, не впасть в недуг, Не возлюбить себя в поэзии, Любя поэзию вокруг.